давиться, пока в руках не остался лишний крошечный окровавленный лоскут. Проглотил его. Обратной дороги не было, я встал в первую позицию. Жар поднялся из желудка не волной, а мгновенным всесокрушающим взрывом. Это был незнакомый, почти уютный теплый комок, а раскаленная до красна лава, которая не текла, а врывалась в каждую жилу, в каждый мускул, заполняя до краев и требуя больше места. Казалось, кожа вот-вот лопнет. Я перешел ко второй позе, концентрируясь на плавности, непрерывности движения. Энергия билась внутри, как пойменная птица, требуя выхода, распирая меня. Третья поза, четвертая, я двигался быстрее, чем когда-либо. Тело, ведомое этим бешеным напором, почти летело по знакомым траекториям. К седьмой позе я добрался на инстинктах. Разум отступил, остались только вбитые в мышечную память движения. Жар достиг пика, в ушах стоял звон, в глазах плясали искры. А потом началось самое трудное, последний, решающий переход к восьмой, тот самый, который я не мог закончить. Начал движение, перенеся вес, развернув плечо, скручивая корпус, но мышцы, сведенные невыносимым жаром, взбунтовались, они не слушались, они кричали от боли, они замирали в судороге. Я... Не смог завершить скручивание, не хватило самой малости. Жар внутри взвыл и, не найдя выхода, не замкнув круг. И тогда он развернулся против меня. Боуаль острый, жгучий, точно кто-то вонзил в живот раскаленный до краснолом. Пронзило все тело от пяток до макушки. Я силой со стоном выдохнул и из горла вырвался клуб пара. Начинать сначала, немедленно. Первая поза, вторая, третья. Я попытался двигаться еще быстрее, надеюсь проскочить, обмануть сопротивление. Седьмая. Очередная попытка перехода к восьмой. На этот раз я сумел продвинуться чуть дальше. Но снова рывок, мышечный спазм, сбой. На этот раз боль была такой, что потемнело в глазах, и я едва удержался на ногах. Почувствовал запах гари, резкий, неприятный, как от подгоревшей шерсти. Глянул мельком на свою левую руку, на предплечье и увидел, как от кожи красной и воспаленной поднимается легкий, едва заметный дымок. Не от огня снаружи. Изнутри я горел. Проклятая, неусвоенная энергия сердца зверя, не найдя выхода, начинала прожигать меня насквозь. После третьей неудачи я впился пальцами в холодную сырую землю пещеры и, пытаясь зацепиться за что-то реальное осязаемое, пока внутренний пожар пожирал меня изнутри. Мускулы горели будто в огне. Сухожилия издавали тихий тревожный треск под кожей, а сама кожа на моих предплечьях, груди и спине покрывалась алыми воспаленными полосами и пузырями, источая едкий тошнотворный дымок. Он был виден краем затуманенного болью глаза, тонкие серые струйки, поднимающиеся от моего собственного тела. Этот вид, этот запах собственного тления придавал мне не ярости, а холодной, дикой, отчаянной решимости. «Я скорее сгорю дотла, чем сдамся сейчас, еще раз!» Первая поза, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая в ушах зазвенело так, что заглушила все другие звуки, и я почувствовал на губах теплый солоноватый вкус крови. Я прикусил их до мяса, стиснув зубы, чтобы не закричать. И тут что-то щелкнуло, не в костях или суставах, а где-то глубже, в самом потоке нистовой энергии, что билось во мне. Острая, разрывающая боль не исчезла, но она вдруг сменилась странным ощущением крови правильности идеальной состыковки будто последняя шестерня в сложном механизме наконец встала на свое место тело преодолев невидимый барьер приняло положение в зеркальной самой первой позе я замер удерживаю эту невероятную выстраданную форму чувствуя как внутри все вибрирует от напряжения и тогда что то глубинное и древнее повело меня дальше не размыкая круга я начал повторять все те же позы но к зеркальной проекции и восьмой в отраженную, вторую, третью, шестую, седьмую. Когда я снова, плавный и без единой ошибки, вернулся к самой первой, исходной позе, случилось то, на что я уже почти и не надеялся. Все сокрушающий, сжигающий жар, что вот-вот должен был испепелить меня изнутри, вдруг дрогнул, сжался в плотный шар где-то в центре живота и... рухнул. Не наружу, а вовнутрь. Он мгновенно, как вода, в сухую, растрескавшуюся землю впитался. В каждую мышцу, в каждую кость, в каждую прожилку я физически почувствовал, как мускулы на руках и ногах уплотняются, становятся тверже, будто под кожей натянули стальные тросы. Как кости, еще недавно ноющие от усталости, наполняются прохладной твердостью, привычное тело духа в животе осталось почти таким же, но все мое тело теперь ощущалось совершенно иначе как единый, идеально сбалансированный инструмент, как натянутая до предела тетива, готовая в любой миг высвободить накопленную мощь. «Получилось!» — выдохнул я, и голос прозвучал глубже, увереннее, медленно распрямился, чувствуя непривычную легкость, в каждом движении посмотрел на Звездного, изматывающий усталость, страх, боль, все как рукой сняло, заместившись чистой, ликующей эйфорией. «Я сделал это!» «Замкнул круг. Видел?» Звездный смотрел на меня, откинувшись на свою подстилку. И на его суровом, изможденном лице впервые за все время нашего знакомства появилась настоящая, не скрытая за маской высокомерие или насмешки улыбка. Короткая, кривая, но однозначно одобрительная. «Видел? Поздравляю! Ты только что собственным упрямством достиг предела». «Предела?» – переспросил я, и сердце ёкнуло, но не от страха, а от, а от внезапно хлынувшего оглушительного восторга. «Предела сбора духа я... я достиг его?» «Именно», – подтвердил он, кивнув. «На самом деле тех, кто достиг этого уровня, как и ты, очень много. Миллионы и миллионы. Но тех, кто его не достиг, даже начав осваивать дух, куда больше». Так что тебе определенно есть чем гордиться. Я не мог сдержать широкой дурацкой улыбки. Сжал кулаки, чувствуя, как в них пульсирует новая незнакомая мощь. Казалось, сейчас могу одним ударом развалить стену берлоги. С такой силой я и правда могу все. Смогу поставить на место кого угодно. Смогу искать ответа о себе, не оглядываясь. Но улыбка Звездного исчезла так же быстро, как и появилась. Его лицо вновь стало серьезным, замкнутым, каменным. Он поднялся, и его тень снова накрыла меня, но теперь в ней не было угрозы, лишь тяжесть некоего выбора. — Теперь у меня к тебе вопрос. Сказал он тихо, но так, что каждое слово отдавалось в тишине пещеры. — И ответь не импульсом, а тем, что осталось после всего, что ты прошел. Ты все еще хочешь моей помощи? Я открыл рот, чтобы тут же крикнуть «да», но он поднял руку, останавливая. — Подумай. «Учти, теперь с твоей силой, с тем, что ты есть, справиться с теми двумя мальчишками для тебя, все равно, что щенков отогнать. Ты можешь вернуться в деревню прямо сейчас и решить свои проблемы, закончить эту историю». Он сделал паузу, вглядываясь в меня. «Но если ты хочешь большего, если жажда, что горела в тебе, когда ты полз сюда разбитый не про месть, а про нечто большее, «Ты должен знать. Помощь, которой я предложу, будет мучительной. Боль, которую ты только что пережил в сравнении с ней, покажется цветочками. Это будет не обучение. Это будет э, переплавка. Ты все еще хочешь этого?» Я замер, глядя на серьезное лицо. Новая сила, только что заполнившая меня, приятная и мощная гудела в жилах, обещая легкость и уверенность, В каждом движении мысли о дополнительной, намеренной боли после того, что перенесенной адской пытки сердцем зверя казалось верхом безумия, абсурдом. Но что-то внутри, в самой глубине, за пределами разума и страха уже было согласно. Даже не зная деталей, не представляя масштабов, это что-то просто хотело идти дальше. Всегда. «Насколько болезненный?» — спросил я наконец. Вопрос был пустой, просто чтобы услышать его голос, чтобы оттянуть на секунду неизбежное, чтобы проверить. А вдруг он передумает. Уголок жесткого рта дрогнул в короткой беззвучной усмешке. Он понял. «Лучше показать. Подойди, протяни руку». Я сделал шаг, сократив расстояние между нами до вытянутой руки, вытянул правую руку перед собой, ладонью к земле. Рука была твердая, устойчивой без дрожи. Звездный медленно, почти церемонно поднес свою левую ладонь под мое запястье. На его коже в центре ладони вспыхнуло оно, то самое белое прозрачное холодное пламя, что я видел на тушке волка. Оно не жгло, от него не исходило ни малейшего тепла, даже наоборот, веяло легким неестественным холодком, как от гладкого камня в глубине пещеры, оно было красивым и пугающим. Но в тот миг, когда верхний край этого холодного сияния коснулся моей кожи, В руку впилась боль, не жгучая, как от огня, не режущая, как от ножа, чистая, неопределённая, всеобъемлющая агония. Будто все нервы, все жилы, все мельчайшие волокна в моей руке одновременно выдернули из тела, скрутили в тугой жгут и пропустили через раскаленный добело Боль была настолько острой и неожиданной, что я застонал, коротко хрипло, не в силах сдержаться. Рука дернулась в судорожной попытке избежать пламени, но Звездный убрал его так же быстро и резко, как и вызвал. Свет погас, оставив после себя лишь темные пятна в глазах и пульсирующая леденящая эхо боли, застрявшая глубоко в кости. «Вот так!» Его голос прозвучал ровно, без тени сожаления или злорадства. «Просто констатация!» «Только не в руке! Во всем теле! Сразу! От макушки до пят!» «Одновременно!» Я отшатнулся, инстинктивно прижимая онемевшее запястье груди. Кожа там была холодной, на ощупь без ожога, без повреждений, но внутри все еще гудело и ныло «А насколько?» — я сглотнул, заставив голос звучать тверже. «Насколько сильнее я стану после этого? Что это даст, кроме боли?» «Не знаю», — честно ответил он. «Возможно, физически не сильно. Мое пламя духа, оно не для накачки мышц. «Оно... Но оно может выжечь из тебя все лишнее, все шлаки, накопленные с пищей и дыханием, все природные искажения, с которыми ты родился, все слабые больные места, что тянут энергию впустую. Оно чистит суд сделает его идеальным для наполнения. Сразу ты можешь и не заметить разницы, но в будущем освоение духа станет для тебя намного легче» а шаги, которые будешь делать на этом пути, шире. Дорога, по которой другие идут, спотыкаясь для тебя, станет мощным проспектом. Я смотрел на него, все еще чувствуя отголоски боли в запястье, представляя ее, умноженную на все тело. Но вопрос в моей голове уже имел ответ, еще до того, как Звездный показал пламя. Даже если бы он прямо сказал, что шанс выжить один из ста, а шанс получить хоть что-то один из тысячи, я бы согласился. Спрашивал просто из любопытства, чтобы знать, на что именно иду. Чтобы картина была полной. Я согласен. Голос мой прозвучал спокойно, ровно, без дрожи. Во мне не осталось места для сомнений. Делай. Глава 15 Звездный громко почти радостно засмеялся. Звук был непривычным Не презрительным, не холодным, а каким-то одобрительно жестоким Отлично, прямой ответ, без слюней Тогда теперь главное лакомство, последнее Он указал пальцем на оставшийся, завернутом в лист орган, мозг В нем квинтэссенция Он питательнее сердце в разы, это сгусток самой сути зверя Его инстинктов, его дикой силы Если бы ты попробовал проглотить его, не завершив круг восьми пост, то сгорел бы изнутри за считанные секундой, как сухой лист. Сейчас у тебя есть шанс. Энергия мозга станет топливом. Хех, не для тебя, для моего пламени. Оно возьмет эту силу и использует ее, чтобы выжечь в тебя всю грязь. Все искажения, все слабые точки дотла. До чистого основания. Я просто кивнул, не тратя времени на слова или раздумья. Решение уже было принято. Развернул грубый лист. Мозг лежал там, скользкий, студенистый, серо-розовый ком, испещренный темными прожилками сосудов. От него исходил сладковатый металлический запах. Схватил его обеими руками, холодная упругая масса проскальзывала между пальцами и впилась в него зубами. Вкус был странным, отталкивающим, маслянистым, горьким с привкусом старой меди и чего-то незнакомого острого. Я не жевал, а скорее разрывал его на куски и залпом глотал, чувствуя, как по пищеводу стекает неприятная холодная слизь. Проглотил все до последнего кусочка. Желудок сжался спазмом, но тут же утих, охваченный нарастающим внутренним холодком. «Теперь!» – скомандовал Звездный, и в его голосе не было привычной насмешки, только концентрация. «Цикл! С первой по восьмой и снова! Бесконечно! Не останавливайся!» Я встал в первую позу и понесся. Тело, уже натренированное тысячами повторений, летело по знакомому маршруту почти без участия разума. Первая, вторая, третья. Но на этот раз энергия, поднявшаяся из желудка, была иной. не взрывной, не жгучей, как от сердца. Она поднялась густой, тягучей волной. Она не заполняла, она затапливала. Каждую клетку, каждый мускул тяжелой, инертной, сырой силой. Я чувствовал, как становлюсь плотнее как будто моя плоть превращалась в камень, но камень живой, насыщенный, дикой, необузданной мощью. Звездный поднес раскрытую ладонь ко мне, белое пламя вспыхнуло на ней, маленькое и сконцентрированное. Затем он сделал резкий отбрасывающий пас, будто швырнул невидимый снаряд. Пламя перекинулось с его ладони на меня, не языком, а целой пеленой. Оно охватило меня всего, с головы до пят, окутав сияющим прозрачным саваном. Сначала я ничего не почувствовал, Вообще ничего, пламя лизало мою кожу, как безразличный призрак Не причиняя ни малейшего вреда, не давая ни тепла, ни холода Я видел его свет, ослепительно белый, чистый Я продолжал двигаться, переходя к пятой, потом к шестой позе Энергия мозга клокотала внутри, тяжелая и неудобная А потом пламя проникло внутрь не через ожог, не через поры Оно просто оказалось там, будто его и не было снаружи И боль, та самая абсолютная абстрактная агония, что я мельком ощутил в запястье, обрушилась на меня отовсюду одновременно. На каждый сантиметр кожи, каждый мускул, каждую кость, каждый нерв, каждый внутренний орган. Она была везде. Она была всем. Она не имела источника. Она была самой тканью моего бытия в этот миг. Я закричал. Или попытался. Звук застрял где-то глубоко в горле, задавленной невыносимым, Всесокрушающим напряжением Которое сковало диафрагму Мое тело дергалось, совершая движение пост Но теперь это были не плавные переходы А судорожные резкие рывки Мышцы сводил одновременно От невероятного усилия практики И от всепожирающей боли очищения Я стиснул зубы так, что В висках застучало А в ушах поднялся высокий пронзительный звон Думал, что знаю что такое боль После сердца зверя я ничего не знал Но не останавливался Седьмая поза, восьмая. Я втолкнул себя в нее через слой сплошной агонии. Чувствую, как кости скрипят под напором. Теперь зеркально. И снова первая. Круг замкнулся, но это не принесло никакого облегчения. Наоборот, боль только нарастала, смешиваясь и переплетаясь с чудовищной густой энергией мозга, которая теперь горела внутри меня, этим слабым белым огнем звездного. Я был печью. Я был топливом, я был тиглем, в котором что-то переплавлялось с немыслимой жестокостью, и все, что оставалось моему сознанию, цепляться заодно, продолжать двигаться, следующая поза, еще одна, еще круг. Боль заполнила все, как вода заполняет тонущий корабль, вытеснив мысли, память, даже ощущение собственного тела. Я больше не чувствовал рук, ног, головы, не чувствовал их как части себя. Существовал только всепоглощающий беззвучный огонь, который пожирал меня изнутри с методичной, безжалостной тщательностью. Мое тело продолжало двигаться, но это было уже не осознанное действие, не волевое усилие. Это была глубокая дремучая мышечная память. Я наблюдал за этими движениями со стороны, как с зачем-то отдельным, не связанным со мной. Весь внешний мир, стены пещеры, тусклый свет, тень звездного схлопнулся исчез. Он сузился до белого ревущего шума чистой огонь в моей голове до ровного низкого гула, который я слышал не ушами, а чем-то иным, будто само пламя звездного звучало на своей собственной невыносимой чистоте. Этот гул заполнял все. Постепенно даже это начало теряться. Я начал проваливаться не в обморок, а в нечто иное, похожее на тяжелый болезненный сон наяву, на глубокую мучительную медитацию, куда меня затягивали против воли. Последние клочья мысли, страх, решимость, даже просто желание выжить угасли. Осталось только чистое, нефильтрованное ощущение. Боль и огонь. Они перестали быть разными вещами, слившись в одно целое. Болезненный свет, светящуюся боль. И тогда в этой белой, беззвучной, Болезненной пустоте я начал замечать вспышки, сначала редкие, потом чаще, мириады крошечных ослепительных искр, которые вспыхивали и гасли в разных точках моего «я». Не тела, а того, что сейчас ощущалось как «я». Они были похожи на далекие холодные звезды в кромешной тьме, но каждая приносила с собой мельчайший, едва уловимый щелчок, не звук, а скорее вибрацию, и с каждым таким щелчком приходило крошечное, точечное облегчение. Не уменьшение общей боли, а ощущение, будто какая-то невидимая, вросшая в самое нутро заноза, а существование, которое я даже не подозревал, вдруг исчезло, а на ее месте оставалась чистота. Я не понимал, что это. Мой разум, сожженный дотла, был не способен ни на анализ, ни на формулировку вопросов, он мог только пассивно наблюдать. И я просто наблюдал, как белое пламя звездного работает внутри меня, выжигая те самые грязь, шлаки и искажения, о которых он говорил. Каждая искра была чей-то смертью, смертью слабости, смертью порока, смертью какого-то врожденного изъяна. Постепенно и это пассивное наблюдение стало расплываться, терять четкость, Сознание, потеряв последнюю точку опоры, окончательно отплыло в белое море. Я перестал быть наблюдателем, стал самим процессом. Последнее, что успело мелькнуть в угасающем сознании, это всепоглощающая абсолютная белизна. Граница окончательно стерлась, я перестал быть. Не стало Саши, не стало боли, не стало воспоминаний о деревне, о звездном, о волке, о волчице. Осталось только белое пламя, гуляющее, очищающее, безликое, и в этой окончательной беззвучной гибели я была странная, непостижимая завершенность. Я открыл глаза и увидел над собой знакомый темный земляной потолок пещеры. Лежал я на голой, прохладной земле. Тело было необычайно тяжелым, будто налитым жидким свинцом. Каждая конечность весила как минимум центнер но при этом внутри чувствовалась звенящая пустота, не слабость, а скорее освобождение от чего-то, что всегда давило изнутри. Я медленно, с тихим скрипом в суставах, которые звучали теперь по-другому, четко и сухо, поднялся, опираясь на ладонь. Земля под пальцами была шершавая, и я чувствовал мельчайшие песчинки, их форму и температуру, как никогда раньше. Огляделся. В пещере царила кромешная темнота, лишь несколько тонких лучей холодного света — Пробивалось сверху через щели. Но я видел. Не просто различал очертания. Видел все до мельчайших невероятных деталей. Каждую трещину в глиняной стене, ее глубину и изгиб, каждый камешек на полу, его цвет и текстуру, пылинки, кружащие в луче света. Я видел так же четко и ясно, как в самый яркий полдень зрение было не просто острым, а всеобъемлющим, цепким, не требующим усилий. Потом до меня дошло, и внутри все похолодело. Звездный начал очищение утром, после завтрака. А сейчас сквозь щели лился серебристый свет луны. За стенами пещеры была глубокая ночь. Я пролежал без сознания в том белом небытии почти целые сутки. Встав на ноги, понял, что мир вокруг физически просел. Потолок пещеры оказался чуть ближе, чем помнилось. Я оглядел свое тело, рубаха давно превратилась в полнейшее лохмотье, так что я ее не носил. Но штаны явно стали коротки. Да и не заметить мускулатуры, мощнее которой я видел только у Митрия Сотника, было довольно сложно. Но важнее были не мускулы и не рост. Я сделал шаг и ощутил невероятную непривычную легкость. Не в мышцах они ныли глухой приятной усталостью, как после хорошей тренировки. Легкость была самой плоти. В костях будто они стали полыми и прочными одновременно. В голове мысли текли быстро ясно, без привычной усталости, которая сопровождала меня почти все время из-за постоянного труда и не самой сытной еды. Как воздух после грозы. Как и говорил Звездный, я не чувствовал, что стал во много раз сильнее в плане грубой силы. Скорее новые, выточенные мышцы обрели просто более взрывную мощь. Исчезла какая-то несогласованность между телом и разумом. К тому же теперь мне потребуется куда больше времени, чтобы устать по-настоящему. Я стал крепче, выносливее, надежнее. Скарабкался по грубо вырубленном в стене уступом в саму берлогу. Воздух там был спертым. Пахло теплом чем-то выгревшим. Звездный сидел на своем потертом коврике из шкур в позе, в которой кажется, не двигался все это время» но его вид заставил мое сердце сжаться резкой, колющей болью За последние дни, пока мы вдвоем поедали волк он почти вернулся к облику крепкого, пусть и изможденного мужчины лет сорока. Сейчас же он снова был похож на ту высохшую мумию, которую я вытащил из воронки. Даже хуже. Кожа серовато-желтая, как старый пергамент, натянутая на резко выступающие скулы и кости челюсти. Глаза глубоко ввалились в темные глазницы, и в их... Глубине толел лишь слабый усталый огонек. Руки, лежащие на коленях, были тонкими и сохшими, и я видел, как мелко, неконтролируемо дрожат пальцы. — Ты... — я не нашел слов, комок встал в горле. — Это из-за меня. Моя очистка обошлась ему слишком дорого. Он медленно, с видимым усилием, повернул ко мне голову. Шея хрустнула, как сухие ветки. Его потрескавшие губы растянулись в болезненном но искреннем подобии улыбки. «Все в порядке, мальчик. Не смотри такими глазами. Я восстановлюсь. Теперь, когда основа заложена, будет быстрее». Его голос был шепотом, хриплом и прерывистым. Каждое слово давалось с трудом. Я не верил ему, не верил этому быстрее. Мяса не осталось ни волчьего, никакого другого. Ничего, что могло бы дать ему энергию для такого восстановления. «Подожди», — сказал резко. Голос прозвучал громче, чем я ожидал, и отозвался в тишине берлоги. «Я вернусь!» Ответа ждать не стал. Развернулся, подошел к отверстию, ведущему наружу, и, не утруждая себя поиском опор, просто выпрыгнул в яму. А оттуда одним мощным толчком, которого хватило, чтобы взметнуться вверх на поверхность. Лес ждал. Темный, тихий и полный скрытых опасностей, но теперь я смотрел на него не как на угроза или убежище, Смотрел, на как на кладовую с едой, единственную, что была у меня под рукой. Я рванул вперед, не оглядываясь, не думая ни о чем, кроме одной цели. Холодный ночной воздух, пахнущий сыростью, прелы листвой и хвои обжигал легкие, но новое тело отвечало незнакомой прежде легкостью и выносливостью. Бег, который раньше начал бы отнимать силы уже через несколько сотен метров, такого темпа, сейчас казался естественным, почти не требующим усилий, Я замедлил шаг, остановился под сенью огромной ели, закрыл глаза на секунду. Внутри, в центре живота, теплое пятно духа пульсировало ровно и послушно. Я сконцентрировался, направив к глазам тонкий осторожный ручеек энергии. Открыл глаза, мир вспыхнул, преобразился. Обычный ночной лес был наложен на другую призрачную картину. Стволы деревьев, кусты, даже камни под ногами светились изнутри тусклыми огоньками, холодным Зелёно-синим светом растений, глухим коричневатым свечением земли, серым мерцанием камня. Это был их дух, слабый, рассеянный, но живой. Красиво. Мне нужно было не это. Я искал яркие, сконцентрированные, горячие сгустки, ауры особых живых существ, ауры зверей. Вскарабкался на ближайшую высокую оголённую сосну, Движения были точными, цепкими, тело контролировало каждое усилие с высоты, с десятка метров обзор был лучше. Я вглядывался в призрачное сияние ночи, отфильтровывая слабый фон, и увидел. На севере, далеко за черной линией леса, сиял яростно багровый сгусток энергии. Он был таким ярким и плотным, что у меня даже заныли глаза, перед которыми поплыли темные пятна. В нем чувствовалась такая дикая первобытная мощь, что кому к страху встал? В горле сам собой. Еще один источник чуть слабее, но все равно несоизмеримо более мощный, чем мой собственный скромный огонек на востоке. Подходить к таким даже на километры было бы чистой воды самоубийство. Я не был охотником за славой, я был добытчиком. Так что спустился с дерева, чувствуя, как кора осыпалась под пальцами, и побежал на юг. Второй раз залез на дерево толстый корявый вяз примерно через полчаса бега. Ноги почти не устали, дыхание было ровным, снова сканировал горизонт. И снова два невероятно сильных сигнала, справиться с которыми у меня не было ни шанса. Стиснув зубы от досады, беспощадное чувство времени сжимало мне грудь. Звездный там, в берлоге, угасает с каждым потерянным часом, а я тут, как слепой щенок, носился по лесу, тратя драгоценные минуты. Отчаяние, кислое, липкое, начало подступать к горлу. Я спрыгнул вниз, приземлившись на согнутые ноги, с мягким хрустом, хвороста, и сменил направление, почти не раздумывая. Ринулся на запад, пробираясь через густой, колючий подлесок, игнорируя царапины. В третий раз для разведки я... я выбрал старый, полузасохший дуб на краю небольшого оврага. Забрался на него, затаив дыхание, и увидел. Не такой ослепительный, не такой пугающий, как те гиганты но яркий, плотный, живой, сгусток энергии, излучающий алое, как у всех зверей, сияние метрах в семистах к северо западу Он двигался медленно, но верно, по ощущениям был сильнее волка, которого я задушил, но незначительно. С ним я мог справиться, должен был справиться, другого выбора не было. Я сорвался с ветки, даже не спускаясь по стволу, и камнем рухнул в мягкую подстилку из прошлогодних листьев. Рванул с места, набирая скорость, стараясь идти строго против ветра. Его потянуло как раз с северо-запада. Мне нужно было перехватить добычу до того, как она выйдет на открытое место или, что хуже, встретится с другим зверем. Ноги будто сами знали дорогу и несли меня по едва заметным тропинкам, ловко обходя буреломы и промоины. Его аура была все ближе, но казалась упрямой, тяжелой, приземленной. Не быстрым хищником, а чем-то основательным, крепким, вросшим в эту землю. Я выскочил наибольшую, залитую лунным светом поляну и замер, затаив дыхание. Прямо передо мной, в двадцати шагах, огромная темная туша мощными лапами, с когтями совками разгребала землю у корней старой, полуразвалившейся ели. Это был барсук. Но барсук из кошмаров или детских страшилок. Размером с молодого крепкого бычка, а его спина, широкая и горбатая, была покрыта густой, свалявшейся в колтуны серо-бурой шерстью. Плечи перекатывались под кожей буграми стальных мускулов. Услышав мой почти бесшумный подход, он резко обернулся. Небольшая по сравнению с телом голова уставилась на меня маленькими, глубоко посаженными глазками, сверкнувшими в лунном свете злобным, умным красным огоньком. Он ощетинился. Короткая шерсть на загривке встала дыбом, и из раскрытой пасти с обнаженными короткими толстыми желтыми клыками вырвался не рейк, а низкий предупреждающий грохот, от которого зашевелились листья на кустах. Барсук был куда слабее, чем все звери, которых я ощутил ранее. Но это не значило, что его убийство дастся мне так просто. Глава 16. С удивительной для его грузного тела быстротой барсук-зверь поднялся на задние лапы, возвышаясь надо мной. Передние лапы теперь свободные, с длинными изогнутыми, как кинжалы когтями были готовы одним взмахом разорвать меня от ключицы до бедра. Я не стал ждать, не дал ему инициативы. Рванувшись вперед низким стремительным движением, я попытался повторить тот маневр, что сработал с волком. Обойти сбоку и запрыгнуть на спину, чтобы взять под контроль шею. Но барсук был принципиально иным противником. Он не кидался вслепую в лобовую атаку. Вместо этого он стал вертеться на месте, как уродливый, свирепый волчок. Все время подставляя мне грудь и голову, не подпуская к бокам или спине. Его передние лапы с теми самыми кинжалами-когтями каждый из палец длиной молотили воздух короткими хлесткими ударами, создавая перед его грудиной и животом смертоносный непрерывный барьер. Свет луны серебрил эти движущиеся лезвия. Первая попытка прорваться стоила мне глубокого жгучего пореза на левом предплечье. Когти скользнули по коже, как по пергаменту, и я почувствовал, как плоть расходится, а следом приходит острое яркое боль и тепло, хлящащей крови. Я отскочил и тут же едва успел отклонить корпус. Второй удар более размашистый. Прошелся по ребрам, не пробив, но оставив на коже длинный багровый след, будто меня хлестнули раскаленным прутом. Попробовал следующий момент, когда его лапа на мгновение замерла в крайней точке замаха. Схватил его за запястье, мои пальцы сомкнулись на толстой лапе, покрытой жесткой шерстью и словно бронированной кожей. Но он дернул ее назад и тут же попытался меня укусить. Пришлось отпустить Так я не выиграю Он методично, не спеша, изрежет меня на клочья Мелькнула мысль о бегстве, о поиске более слабой добычи Горячая и соблазнительное Но я отбросил ее, как отбрасываешь что-то ядовитое Искать нового зверя – это время, которого у Звездного, судя по его виду, просто не было Терять час, может два А потом еще тащить тушу издалека – это еще дольше и шумнее и риск встретить что-то по пути, нет, нужно было заканчивать здесь сейчас ценой, которую придется заплатить. Вспомнили слова Звездного о возросшей живучести, о прочности сосуда, что ж, проверим на деле, что это основа стоит. Я снова ринулся вперед, оттолкнувшись ногами так, что комья земли полетели из-под пяток. Но на этот раз не пытался обойти, не искал хитрых путей, я направился прямо на него, как таран. И в последний момент, когда он с ревом разинул пасть, чтобы встретить меня, я подставил под укус левое плечо. «Ну давай же!» – прохрипел сквозь стиснутые зубы. Больше себе, чем ему. Инстинкт зверя сработал безотказно. Он вцепился. Боль острая, оглушительная, лишившая на мгновение зрения, пронзила руку. Я почувствовал, как те самые короткие и толстые клыки впиваются в мышцы, сжимаются, скребут по кости с отвратительным скрежетом. Казалось, челюсть вот-вот раздробит все». Но я не отдернул руки Не смог бы даже, если бы захотел Он держал мертвой хваткой, наоборот, используя эту мгновенную привязку Я рванулся всем телом навстречу Моя правая рука, как клешня, впилась в его мускулистую, покрытую складками кожу шею Пальцы какое-то время искали, в конце концов нашли впадину под челюстью Место, где пульсировала жизнь Сжали изо всех сил, пережимая дыхательные горла и крупные сосуды Барсук забился в немой дикой ярости. Он отпустил плечо. Я почувствовал, как клыки со скрежетом выходят из мяса, рвут его еще сильнее. Но теперь его свобода была ограничена моей хваткой на шее, к которой присоединилась левая, пусть и травмированная рука. Его лапы обрушились на мою спину, на поясницу, на ноги. Я чувствовал каждый удар, от которых все тело и органы содрогались, будто от землетрясения. Когти впивались в плоть, оставляя глубокие рваные канавы. Это была чистая пытка. Каждый новый удар отзывался огненной волной по всему телу, заставлял темнеть в глазах, выжимал хриплый стон из перехваченного горла. Но я держал, я вцепился в его шею, как тисками, и прижимаясь к его груди всем своим весом, чувствуя, как его дикие панические рывки становятся все слабее, все менее координированными. Он сипло, натужно хрипел, пытаясь вдохнуть, бил все отчаяние, но уже не так точно». А мое тело, закаленное белым пламенем, выжженное и переплавленное, держалось. Кости, на которые приходились удары, ныли, гудели, но не ломались. Мышцы, рвущиеся под когтями, горели, но не отказывали. Они просто терпели. Впитывали боль, как сухая земля впитывает воду, и продолжали выполнять свою функцию – держать. И, наконец, его удары. Эти страшные таранные толчки стали реже, ослабели последний судорожный, уже почти беспомощный толчок, и огромное тяжелое тело дрогнуло, обмякло безвольно повиснув в моих окровавленных, дрожащих от напряжения руках. Тело кричало от протеста, но я снова обхватил лапу бурсука, закинув тушу на спину. Шерсть была жесткой, колючей, пропитанной запахом зверя и моей кровью. Выпираясь коленом во влажную землю, я встал и потащил. Мускулы на спине и плечах налились огнем, сухожилия затрещали. Туша содрогнулась, дрогнула и поползла по траве, оставляя за собой темную борозду. Дальше было немного проще. Я пер ее, чувствуя, как горячая кровь с боков и плеча стекает по спине, заливает поясницу и заставляет штаны липнуть к ногам. Каждые несколько сотен шагов я останавливался, выпуская из рук остывающие лапы опираясь о ближайший ствол и давал звону в ушах утихнуть, глотая воздух ртом. Все силы, все внимание было сконцентрировано на одном — не отпустить эту чертову тяжесть и не рухнуть самому. До берлоги, казалось, было полмира. Я продирался через заросли папоротника и малины, и барсук то и дело застревал в корнях, цеплялся когтями за валежник, Приходилось останавливаться, силой освобождать его снова, вцепляться в остывающее скользкое от моей крови тело. Руки уже почти не чувствовали жесткой шерсти, только онемение и глубокую ломоту в суставах. В какой-то момент я поскользнулся на слое мха, упал, и туша ворсука всей своей массой навалилась сверху. Боль в боку, где когти пробили мышцы, вспыхнула белым, ослепляющим огнем. Я лежал, глядя в землю, и сжимал зубы так, чтобы... Щелкало в висках, лишь бы не закричать. Потом медленно, с хрустом, как старик, вывернулся из-под тяжести, снова встал на четвереньки, отдышался и потащил дальше. Когда, наконец, показался знакомый силуэт поваленного ясеня, я уже почти не видел ничего перед собой. Глаза застилала серая пелена усталости, ноги подкашивались, будто их подрубили. Я спихнул барсука в яму, потом в пещеру. «Я принес» сколько хватило сил хрипло выдавить. В берлоге сидел Звездный. Он выглядел хуже, чем до моего ухода. Глаза ввалились еще глубже, стали похожи на два темных провала. Кожа на скулах натянулась и отливала мертвенно-серым цветом. Он сидел, склонившись на бок, опираясь на руку, и, казалось, даже дыхание давалось ему с трудом. Каждое движение грудной клетки было мелким, поверхностным. «Тащи сюда». Его голос был шепотом, едва слышным, но в нем все еще чувствовалась привычная железная команда. Не знаю, сколько минут я потратил на то, чтобы содрать с туши шкуру голыми руками, благо плоть была достаточно мягкой, а моя сила, несмотря на усталость, никуда не делась. В конце концов протянул звездному кусочек мяса со следами шерсти буквально на пару укусов. Он взял его дрожащими, почти прозрачными пальцами, кивнул, не глядя. Поднес карту и начал медленно отрывать маленькие кусочки, почти не жуя, будто даже этот процесс отнимал последние силы. Я продолжил работу, отрывая ему следующие порции, а сам, не став заморачиваться, просто кусал очищенное от шкуры бедро. Мясо было привычно жестким, волокнистым, сильным металлическим привкусом, зато я чувствовал, как по изнеможденному телу разливается слабое, но четливое тепло, энергия духа. Это тепло едва касалось жгучей боли в ранах, но давало силы не отключиться здесь и сейчас. «Ты...» — начал я, глядя на его, осунувшееся, как у покойника, лицо, когда Звездный отказался от очередной порции и замер в позе для медитации. Ком встал в горле, мешая говорить. «Ты совсем из-за меня, да? Из-за этого очищения? Из-за того, что я согласился? Стало еще хуже». Звездный медленно, с усилием, повернул ко мне голову, шея хрустнула, его взгляде не было ни злости, ни упрека, только всепоглощающая усталость, такая глубокая, что казалось, он вот-вот рассыплется в пыль прямо на глазах. «Процесс нельзя было прерывать», — прошептал он, и каждое слово давалось ему с трудом. «Остановился бы на середине, все было бы зря». Сделал паузу, чтобы... Восстановить дыхание Его грудь слабо вздымалась Я Обещал Помочь тебе А я Как и ты Привык держать слово Даже если оно Тяжело дается Он попытался усмехнуться Но это вышло больше похоже на гримасу боли Губы трогнули И остались В напряженной складке. Я молча оттолкнулся от стены, подошел к барсуку и начал, насколько мог, свежевать тушу. Благо моих нынешних сил было достаточно, чтобы, пусть медленно, но все-таки отдирать мясо с шкурой и костей и складывать его отдельно. Руки дрожали от усталости и потери крови, но я заставлял их двигаться четко, без лишней суеты. Звездный поставил свою жизнь на кон, чтобы помочь мне. Теперь я должен был позаботиться о нем». Прошла неделя. Мои раны и глубокие порезы от когтей и рваные дыры на спине затянулись, обратившись в белесые шрамы. Странно, но в отличие от ран, нанесенных мне когда-то волком, прятавшимся в берлоге тонкими розовыми ниточками, они не стали. Тем не менее, скорость исцеления была поразительной. Тело восстанавливалось с непривычной, почти пугающей скоростью. «Я продолжал тренировать восемь поз из первой главы книжечки, но теперь это было иначе. Я проходил полный цикл от первой к восьмой и обратно, легко, почти не задумываясь. Тело само знало каждое движение. Они и текли сами, как дыхание, как биение сердца. Дух внутри живота был уже не просто теплым пятном, а плотным послушным шаром, который... По малейшему желанию расходился по телу с каждым движением, усиливая мышцы, обостряя чувства, делая кожу чуть более упругой, кости чуть более прочными. Даже мясо бурсука, которое я продолжал есть вместе со звездным, не давало такого взрывного прироста энергии, что было раньше с волком. Оно просто утоляло голод, давало сытость и немного того самого фонового тепла. Я несколько раз заглядывал во вторую главу книжечки, осторожно, перелистывая страницы. Теперь там было 16 позиций, причем более сложных. С глубокими скручиваниями корпуса и неестественными, на первый взгляд, положениями рук и ног. Одна поза и вовсе требовала почти сесть на шпагат, одновременно развернув плечи перпендикулярно бедрам. А рядом с каждой позой мелкие аккуратные пометки на полях о том, как должен двигаться дух внутри. От копчика вверх по хребту разветвляясь к плечам, собрать в солнечном сплетении, пульсирующим сгустком, перевести в левую ладонь, замкнуть круг между пупком и почками и так далее. Для лучшего понимания внутри нарисованных тел движение духа было показано стрелочками. Я пытался начать, и неожиданно, сами позы, несмотря на их сложность, дались относительно легко. Тело, закаленное первой главой, гнулось послушно, мышцы тянулись даже в шпагат, Сесть получилось всего с десятого или около того раза. Но как только я пытался совместить движение с указанным путем духа, все шло наперекосяк. Энергия внутри меня, обычно послушная и плавная, начинала метаться, как испуганная птица в клетке. мясо бурсука которое я съел перед одной из таких попыток, не дало никакого эффекта. Ни всплеска силы, ни облегчения контроля. Только тяжесть в желудке и легкую дурноту. Я понял это на третий день неудачных изматывающих попыток. Дело было не в питании, телу этому очищенному сосуду хватало энергии. Дело было в чем-то другом, в понимании, в тонкости управления, в каком-то ином уровне осознанности, чего я не мог добиться грубой силы и простым повторением. Так что просто продолжил практиковать позы первые восемь и вторые 16 ощущая приятно разливающийся по телу дух. Звездный за эту неделю немного окреп. Серый мертвенный оттенок кожи сменился на болезненную, но живую бледность. Глаза больше не проваливались так глубоко. В них иногда даже мелькал привычная живость. Но он все еще был слаб, почти не вставал, большую часть времени проводил в молчаливой концентрации или в тяжелом, прерывистом сне. Спрашивать его о второй главе, о своих неудачах, я не решался. Вид его исхудавшего лица, знание того, что он едва держится из-за моего же очищения, связывали мне язык. Он и так отдал слишком много. Я не мог прийти к нему с очередной беспомощной жалобой, как малое дитя. Это было бы недостойно. Еще через несколько дней, проведенных в ритме практики охоты и уходе за звездным, изменения в нем стали очевидны. Бледность прозрачная и восковая постепенно отступала от кожи уступая место легкому, но устойчивому румянцу. Будто под поверхностью снова зажгли слабый теплый огонь. Глубокие морщины, врезавшиеся вокруг глаз и рта, сгладились, хотя и не исчезли. Они теперь лежали на лице иначе, словно отпечатавшись не от боли и истощения, от времени и сурового опыта. Он стал чаще вставать. Сначала осторожно держась за стену, потом медленно, но уже самостоятельно прохаживаясь по ограниченному пространству берлоги, разминая затекшие мышцы и суставы. Его походка все еще была неуверенной, но он больше не нуждался в том, чтобы я подставлял плечо или поддерживал под локоть. Волосы, правда, оставались чисто белыми, без намека на какое-либо изменение цвета. Похоже, это не было следствием травмы при падении и потери энергии, а естественным цветом резко контрастирующим с лицом мужчины лет сорока, которое теперь выглядело крепким и суровым. Я наблюдал за ним, закончив очередной сотый, а может тысячный цикл из восьми и 16 поз. Дух внутри отозвался ровным, спокойным теплом, мягкой пульсацией, будто одобряя завершенное, отточенное движение. Звездный стоял у стены пещеры, одной рукой опираясь на неровный выступ и смотрел не на меня, а куда-то в темноту за пределами нашего убежища. Его плечи были расправлены, спина прямая. «Выглядишь лучше», — сказал я, вытирая пот со лба и щек. «Но ногах держишься? Сам?» Он повернул голову, и в его глазах, ставших снова ясными, мелькнуло что-то похожее на привычную насмешку. Но без былой, едкой остроты. «Еще бы! Если бы я продолжал таять, как дешевая свечка, это было бы досадно». Я фыркнул и подошел к своему углу, где на сложенной шкуре лежала книжечка. Поднял ее, ощутил в пальцах шершавость страниц, потрепанные края. Открыл вторая глава. Схематичные рисунки человечков, застывших в новых позах и каракули. Пометок о движении духа. Позу в этой главе я уже выучил наизусть. Мог повторить с закрытыми глазами, но эффекта, описанного в заголовке, не было. Ничего. А вот э, это... Я повернулся к нему, держа книжечку в руках. Я пытался перейти на вторую главу, но у меня не получается. Позы выходят, а дух нет. Не течет, как там нарисовано. Дергается куда хочет или вообще сидит на месте. Мясо не помогает, я пробовал. Ел до отвала, практиковал, все равно. и я сделал паузу, силы закрыв книжечку. Пытался сам разобраться, искал, где ошибка, но не вышло. Бьюсь, как рыба, об лед. «Ты достаточно восстановился, чтобы помочь?» Звездный ухмыльнулся, но саму мою просьбу никак не прокомментировал. Лишь оттолкнулся от стены и сделал несколько неуверенных, зато самостоятельных шагов в мою сторону и опустился на землю с легким, но слышным вздохом облегчения. Силы были, но не безграничные. Каждое движение еще требовало усилий. «Дай посмотреть!» Он протянул руку его пальцы уже не дрожащие уверенно взяли книжечку. Я молча наблюдал, как он быстро пролистал до второй главы. Его глаза пробежали по схемам и каракулям, задержались на паре страниц. Он что-то бормотал себе под нос, но слишком тихо, чтобы разобрать смысл. Потом щелкнул языком и закрыл книжечку. «Вторая стадия», — сказал он, наконец, отдавая ее обратно. Его голос был ровным, выясняющим. «Кровь духа. Ты не можешь ее начать, пока тело...» не насытятся до самого предела энергии первой стадии. Представь, что твое тело — это сосуд. Сейчас он полон до краев. Но жидкость еще не устоялась, не успокоилась после той бури, что мы вызвали. Ты пытаешься начать процесс, для которого нужно полное успокоение этой энергии. Он посмотрел на меня оценивающе, изучающе, будто проверяет, доходит ли. Ты быстро прошел первый этап. Очищение моим пламенем дало огромную фору, выжгло большинство внутренних помех, укоротило путь. Но теперь терпение. Энергия должна распределиться равномерно, впитаться в каждую клетку, полноценно стать частью тебя, частью, которую ты даже не замечаешь. Продолжай практиковать позиции. Делай до тех пор, пока не почувствуешь, что они стали такими же естественными, как вдох и выдох. А потом продолжай пока не почувствуешь, что одного дыхания стало мало, что тесно, тогда откроется путь дальше, пока только терпение и повторение. Его слова четкие и логичные упали на благодатную почву. Меня не смущала необходимость ждать или монотонно работать. Меня бесила неопределенность, ощущение, что бьюсь головой в глухую каменную стену, не зная, есть ли в ней хоть трещина. Теперь я знал, трещина есть, и знал, что делать. Надо просто продолжать бить, но уже не головой, а отработанным, плавным, бесконечно повторяемым движением, пока камень не дрогнет. Это было честно, это я понимаю. «Ладно», — кивнул, сунув книжечку за пояс. «Понял, буду делать, пока не станет тесно». Потом в голове щелкнула связь. То, что он сказал, и то, что я слышал раньше. «Кровь духа», — повторил я, глядя на него. А я слышал другое название. От Фаи, от ребят в школе, они говорили про следующую стадию. Духовные вены. Это одно и то же? Глава 17 Звездный молчал, не просто замолчал на пару секунд, а погрузился... Тяжелое долгое молчание. Он смотрел не на меня, куда-то сквозь стены пещеры в свое собственное прошлое или, может, в будущее, полной опасностей и врагов, о масштабах которых я не имел ни малейшего понятия. Потом его плечи, только что расправленные, слегка опустились, как будто на них снова положили невидимый груз. Он тихо сдавленно вздохнул, и этот звук был похож на стон, не от боли, а от необходимости снова объяснять очевидное. «Духовные вены», – произнес он, наконец. Каждое слово звучало с усталой горечью, будто он пробовал их на вкус и находил горькими. «Это путь большинства. Мой, в том числе. То, чему учат в школах для одаренных бедняков и в академиях для знатных отпрысков. Официальный путь духовного мага». Он провел ладонью по своим волосам, белым, как первый зимний снег. После того, как человек накопил достаточно духа, ощутил его и научился собирать Он начинает формировать из него вены Это особые каналы, которые проращивают внутри тела сознательной волей и постоянной практикой По ним энергия течет не просто так, а направленно Быстрее, мощнее, подконтрольнее Это позволяет использовать более сложные техники и запасать дух на будущее Он отбивал пальцем по колену числе Выбросы сгустков силы на расстоянии Усиление ударов оружия или кулаков Защитные барьеры, маскировка Даже лечение, если знать как Все, что ограничено только фантазией Количеством накопленного духа И прочностью Самих вен Следующая стадия на этом пути Сердце духа Там вся энергия концентрируется в одном месте В груди, образуя резервуар Ядро Он повернул ко мне лицо, его глаза в полумгле берлоги казались слишком яркими, видевшими слишком много. «Ты идешь по другому пути. Не потому, что выбрал сам, просто такой ты. Твой путь – путь духовной практики. Здесь нет вен, здесь кровь духа. Ты не строишь специальные каналы, ты пропитываешь духом саму кровь. Каждую ее каплю, он становится ее частью, меняет ее... Потом идет плоть духа, когда энергия вплетается в сами мышцы, в ткани, делая их не просто сильными, а иными. Потом кости духа, основа каркас, который уже ничто не сломает. Наконец, тело духа, когда энергия пропитывает все, вплоть до кожи и волос. Он замолчал, давая мне это переварить. В голове щелкали шестеренки, складываясь в странную, но теперь четкую картину. «А техники?» «Спросил я, потому что это был самый жгучий вопрос. Я смогу так же, как они, стрелять чем-то, создавать эти... барьеры?» Звездный покачал головой, твердо, без колебаний. «Не в ближайшее время, это точно. Путь практики — это путь внутри, а не вовне. Ты не сможешь использовать технику духа в их понимании. Твоя энергия не будет течь по каналам, в которых ее можно сфокусировать и выплеснуть». Ты не сможешь формировать вены, даже если захочешь. Твое тело будет меняться в другом направлении. Твоя сила будет в другом, в теле. Ты станешь сильнее, крепче, выносливее до абсурда. Твои раны будут заживать в разы быстрее, яды, болезни, старость. Все это будет иметь над тобой куда меньшую власть. Ты будешь жить э, гораздо дольше, чем любой маг, не достигший каких-то вероятных высот. «Твое тело станет твоим единственным и самым надежным оружием, щитом, инструментом. Но этот путь куда сложнее. Каждый шаг требует не просто тренировки, а перестройки самого себя. Впрочем, чего я рассказываю? Ты сам уже должен был все понять на личном опыте». Он кивнул на книжечку, которую я все еще сжимал в руке. «Эта книга, попавшая ко мне по чистой случайности... Благодаря моему любопытству описывает первые три стадии. Сбор, кровь, плоть. Часть четвертой, кости, потеряны. Ее тебе придется искать самому по крупицам или... Он многозначительно замолчал. Додумывать, доращивать метод самостоятельно. Когда я уйду. Слова «когда я уйду» повисли в спертом воздухе пещеры, неоспоримым, как закон природы, фактом. Мне вдруг снова стало тесно в этом подземелье. Не физически пространство хватало. Тесно стало от чего-то иного, от понимания конечности этого урока. От этой неумолимой временной границы. «Обязательно?» — спросил я, и голос мой прозвучал тише, чем хотел. Словно я боялся, что громкий звук сделает угрозу реальнее. «Уходить? Совсем?» Звездный посмотрел на меня долго и серьезно. В его взгляде не было ни капли снисхождения. «За мной охотятся, Саша. не деревенские старосты, не городские надзиратели в мундирах с медведями, даже не их командиры. Опасные люди. Очень сильные не по меркам этого захолустья. Если они найдут меня здесь, найдут след. Они сотрут с лица земли не только эту берлогу и этот лес. Они уничтожат всю твою деревню. Просто на всякий случай» чтобы замести следы и устранить потенциальных свидетелей без колебаний. Мое присутствие рядом и смертельный приговор для любого. Я уже задержался здесь дольше, чем следовало. Дольше, чем было разумно. Из-за тебя, из-за твоего упрямства. Он сделал паузу, и его взгляд стал холоднее а точным, как лезвие. И взять тебя с собой я не могу, даже если бы захотел. «Ты не проживешь и дня в том мире, куда мне нужно вернуться. Погибнешь, даже не поняв, о чьи руки или чьего взгляда. Это будет не помощь, это будет убийство тебя чужими руками и лишняя смертельная обуза для меня. Я не могу себе этого позволить». Я сжал кулаки так, что костяшки побелели. В груди поднялась знакомая едкая волна протеста, но на этот раз она была направлена не на него, не на его слова. Она была против самой ситуации, против этой тупой вселенской несправедливости. Он дал мне ключ, открыл дверь в совершенно иной мир силы, а теперь спокойно говорит, что коридор за этой дверью слишком опасен, чтобы идти по нему вместе, и что мне лучше остаться в прихожей. Я выдохнул. Медленно, глубоко выдохнул. Вместе с воздухом и эту пожирающую злость. Она ничем не помогла. «Ладно», — голос